Вот закапали крупные дождевые капли, свинцовые тучи плыли, набегая одна на другую, и скоро не оставили ни одного просвета на небе. Послышались отдаленные глухие раскаты грома, потом блеснула молния, и тьма сразу объяла все. Боясь прятаться под деревьями и зеленой изгородью,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 Заслонившись ладонями от вспышки молнии, потом добавил «Несутся, сами не знают куда». И с этими словами закрыл дверь и провел их в комнаты. «Если б вы не окликнули нас, сэр, мы бы не заметили вашего дома», — ответила Нелл. «Где я тут заметить?» — сказал он. «Молния-то какая? Ну, становитесь поближе к огню». Малость, обсужитесь. Если хотите что-нибудь заказать, пожалуйста. Если нет у вас такого намерения, не стесняйтесь, это не обязательно. Говорю так, потому что вы находитесь в трактире. Храбрый вояка. Заведение, слава богу, известное. Ваш дом называется храбрый вояка, сэр? Спросила Нел. Неужто первый раз слышите? Удивился трактирщик. Откуда же вы взялись? Храброго вояку надо знать не хуже, чем катехизис, да, храбрый вояка, а хозяин его Джем Грофс? Джем Грофс, честный малый Джем Грофс. Другого трактирщика с такой репутацией и с таким когельбаном не сыщешь во всей округе. Если какой-нибудь смельчак вздумает сказать слово против Джема Грофса, пусть говорит ему в лицо» а Джем Грофс найдет желающих, которые поставят на Джема Грофса любую сумму от четырех до сорока фунтов стерлингов. Трактирщик ткнул себя пальцем в жилетку, показывая, что он и есть тот самый достохвальный Джем Грофс. Потом, мастерски выставив кулаки, подскочил к Джему Грофсу номер два — который на страх всем грозил выставленными кулаками из черной рамы над очагом, после чего поднес к губам недопитый стакан разбавленного водой виски и выпил за здоровье Джема Грофса. Так как вечер был теплый, у жаркого очага стояли длинные ширмы, отгораживавшие его от остальной части комнаты. За ширмами, видимо, сидел кто-то, кто сомневался в доблестях мистера Грофс и тем самым подавал ему повод к самовосхвалению, ибо, закончив свой выпад, мистер Гровс забарабанил костяшками пальцев по этим ширмам и замер в ожидании ответа с той стороны. — Немного таких найдется, — продолжал мистер Грофс, так ничего и не дождавшись. — кто осмелится перечить Джему Грофсу под его собственной крышей. Правда, один такой смельчак есть, и за этим смельчаком далеко ходить не надо. Но он десятерых за пояс заткнет. Почему я и позволяю ему говорить обо мне все, что его душе угодно? Вместо благодарности за столь лесный отзыв Чей-то весьма грубый голос попросил мистера Грофса заткнуть глотку и подать свечу. Тот же самый голос посоветовал тому же самому джентльмену не набивать себе цену зря, потому что он мало кого проведет своим хвостовством. — Эл, они... они играют в карты, — прошептал старик, сразу оживившись. — Ты слышишь? — Поторапливайся там со свечой! — снова раздался голос из-за ширм. — Я уж мастей не различаю. И занавеску задерни. Ну и гроза! В такую грозу у тебя, наверное, все пиво скиснет. Моя взятка. — Шесть шиллингов семь пенсов, Айзек. Раскошеливайся, старина. — Ты слышишь, Нелл? Ты слышишь? Еще больше заволновался старик, когда монеты со звоном упали на стол. — Я такой грозы не припомню с той самой ночи, — проскрипел другой на редкость неприятный голос после оглушительного удара грома, — с той самой ночи, как Лью Уизерс тринадцать раз подряд ставил на красную и все тринадцать раз срывал банк. Видно, на дьявола рассчитывал. И, как говорится, сам не плашал. А в такую ночь дьяволу просто раздолье. Мы хоть и не видали его, а он, наверное, заглядывал льюку через плечо. — Да, — сказал грубый голос, — этому льюку за последние годы, знаешь, как везло. А ведь я помню время, когда он в пух и прах проигрывался. Бывало... За что не возьмется? За костили, за карты. Нет ему счастья. Обыграют, надуют, обдерут, как липку. — Слышишь, слышишь, что он говорит? — зашептал старик. — Слышишь, Нейл? Девочка с удивлением и тревогой смотрела на совершенно преобразившегося деда. Лицо у него раскраснелось, взгляд стал напряженным, Дыхание с хрипом вырывалось сквозь стиснутые зубы, а рука, которую он положил к ней на плечо, так тряслась, что она сама задрожала под ее тяжестью. — Будь свидетельницей! — забормотал он, поднимая глаза к потолку. — Я всегда это говорил. Я знал, что так должно быть. Чувствовал это, мечтал об этом. Сколько у нас денег, Нелл? — Я видел вчера, что у тебя есть деньги. Сколько? Дай их мне. — Нет, нет, дедушка, пусть они будут у меня, — испуганно сказала Нел, Уйдем отсюда. Хоть дождь и не перестал, все равно пойдем. Прошу тебя. — А я говорю, дай мне деньги, — с яростью повторил старик. — Ну, ну, не плачь, Нелл, не плачь. Не обижайся, родная. Ведь я думаю только о тебе, — Я причинил зло моей маленькой Нел, а теперь настало время исправить это, и я исправлю. Дай деньги. Где они? — Не надо, дедушка, умоляю тебе, дорогой, не надо. Подумай о нас обоих. Пусть они будут у меня, или, позволь, я выброшу их. Да-да, лучше выбросить, чем отдать сейчас тебе. Пойдем отсюда, пойдем. — Дай деньги, — твердил старик. — Они нужны мне. — Ну вот, вот, умница моя, — Ты увидишь, Нел, все будет хорошо, все будет хорошо, не бойся, родная. Она вынула из кармана маленький кошелек. Он схватил его, и в этом стремительном движении чувствовалась та же алчность, что и в словах. Схватил и сразу пошел за ширмы. Удерживать его было бесполезно, и девочка, дрожа всем телом, последовала за ним. Трактирщик уже принес свечу и теперь задергивал занавеску на окне. Голоса, доносившиеся из-за ширм, принадлежали двум мужчинам, перед которыми лежали на столе карты и серебро. Взятки они записывали мелом на ширмах. Обладатель грубого голоса оказался широкоскулым здоровяком в средних лет с густыми черными бакенбардами, толстыми губами и бычьей шеей, выпиравшей из воротничка небрежно подвязанного красным фуляром. Он сидел в шляпе, поставив возле стула тяжелую сучковатую палку. Его партнер, которого звали Айзек, щуплый, сутулый, узкий в плечах, Производил отталкивающее впечатление своей уродливой физиономией и злобным жульническим прищуром глаз. — Послушайте, почтеннейший, — сказал Айзек, поворачиваясь на стуле, — мы с вами как будто не знакомы. — Эта половина представлена в наше полное распоряжение, сэр. — Не почтите за дерзость, — начал был старик, — — А как же, черт возьми, прикажете это назвать, сэр? — перебил его Айзек. — Когда вы врываетесь к двум джентльменам, занятым важным делом? — Я не хотел вам мешать, — сказал старик, жадно глядя на карты. Я думал, и напрасно вы думали, сэр, — огрызнулся тот. — В ваши годы это занятие бесполезное. Ну — Ну-ну, задира... Сказал здоровяк, впервые поднимая глаза от карт, дай человеку слово вымолвить. Трактирщик, который, видимо, предпочитал сохранять нейтралитет до тех пор, пока не выяснится, чью сторону примет здоровяк, решил, что сейчас можно вмешаться. Но в самом деле, айзик Лист, не даешь человеку слово вымолвить. — Не даю слова вымолвить, — повторил Айзек, передразнивая трактирщика своим скрипучим голосом. — Ну что ж, пусть вымолвит. — Тогда не перебивай его, — воскликнул трактирщик. Мистер Лист прищурился еще злее, что грозило продолжением этой перепалки. Но его партнер, который пристально следил за стариком, вовремя положил ей конец. — Почем знать? — заговорил он, хитро подмигивая. — Может, джентльмен хотел вежливо попросить нас, чтобы мы оказали ему честь и приняли его в игру? — Да-да! — воскликнул старик. — Я за этим и пришел сюда. Я об этом и хотел сказать. — Так я и думал. И почем знать, может, предчувствуя, что мы не охотники просто перебрасываться картишками, — «Джентльмен со всей учтивостью предложит нам сыграть на деньги?» Вместо ответа старик тряхнул кошельком, потом бросил его на стол и, словно скупец золота, нетерпеливыми руками схватил карты. «Ага, вот оно что!» — сказал Айзек. «Если намерения джентльмена действительно таковы, я прошу меня извинить». Этот кошелечек принадлежит джентльмену. Прелестный кошелечек. Только малость легковат, — добавил он, подкинув его кверху и ловко поймав на лету. Впрочем, от чего не позабавиться, на полчасика хватит. — Мы пригласим гробса и составим партию вчетвером, — сказал здоровяк. — Садись, Джемми. Трактирщик, которому, видимо, не впервые приходилось принимать участие в такой игре, подошел к столу и занял свое место. Девочка, полная отчаяния, отошла с дедом в сторону, надеясь, что ей еще удастся уговорить его и увезти отсюда. — Пойдем. — Мы еще можем быть так счастливы, — молила она. — Мы будем счастливы, — торопливо проговорил старик. — Пусти меня, Нелл. Счастье нам принесут карты или кости. Я начну с малого. А потом выигрыши пойдут все крупнее и крупнее. Здесь многого не возьмешь, но впереди нас ждет богатство. Мне надо отыграться, вернуть свое. И это только ради тебя, моя Нел. Боже, боже, смилуйся над нами! — воскликнула девочка. — Какая злая судьба привела нас сюда! Молчи! — шепнул старик, зажимая ей рот ладонью. — Судьба не любит упреков. Она изменит нам, если ты будешь жаловаться на нее. — Кому это знать, как не мне? — Ну, сударь, — сказал здоровяк, — если вы не будете играть, отдайте нам карты. — Иду, иду! — крикнул старик. — Садись, Нел, садись и следи за игрой. Не печалься, родная. «Все, что я выиграю, пойдет тебе, все до последнего пенни. Мы не скажем им про это. Нет, нет. Не то они побоятся принять меня в игру, побоятся, что счастье будет на моей стороне. Ты только взгляни на них, сравни себя с ними. Кто должен выиграть? Конечно, мы!» «Джентльмен, передумал» и решил не вступать в игру, — сказал Айзек, делая вид, что хочет встать из-за стола. — У джентльмена не хватает смелости. А ведь не рискнешь, не возьмешь. Впрочем, ему виднее. — Нет, я готов. — Это вы сами замешкались. мне это давно не терпится начать. С этими словами старик придвинул стул к столу, остальные тоже заняли свои места, и игра началась.